Глава двадцать четвёртая. Хоспис. Дучен прошёл по мокрой поляне и направился к зданию стационарного отделения под руководством коренастой медсестры. С приходом весны земля перестала быть твёрдой, и можно было почувствовать, как она расползается под ногами. Вероятно, это зародыши травы упорно пытались выбраться из-под земли. На открытом пространстве неторопливо прогуливались несколько пациентов. Дучен посмотрел на того, который разговаривал сам с собой, отвернувшись к стене, и чуть не столкнулся с мужчиной средних лет, ковырявшимся в земле сухой веткой. «Что ты делаешь?» — тот выглядел недовольным. «Не ломай мой боевой песочный стол!» О! Дучен осторожно обошел его. «Продолжайте, мастер!» Войдя в здание стационара, полицейские и медсестра поднялись на верхний этаж. Только здесь Дучен почувствовал, что находится в психиатрической больнице. Слева находились палаты, и он старался не смотреть на искажённые лица, внезапно появившиеся в дверях. Такому точно не обрадуешься. В конце коридора находилась приемная. Кроме длинного стола и нескольких стульев, здесь больше ничего не было. Медсестра усадила его за стол, принесла стакан горячей воды, закрыла дверь и ушла. Дучен остался в приемной один. Сначала ему показалось, что вокруг царит полная тишина. Посидев немного, он осознал, что до его ушей долетают слабые звуки. Казалось, что где-то далеко кто-то кричит, дерётся, сопротивляется, а ещё несколько мужских голосов смешиваются с женскими криками. Постепенно этот хаос начал сходить на нет, и, наконец, полностью затих. Дучену почему-то вспомнились тюрьма и дом престарелых, где находился Дзи Тянькунь. Через несколько минут в приёмную вошёл мужчина в белой одежде. На лбу у него блестел пот. «Офицер Ду, верно?» Он подошёл к столу и протянул руку Дучену. «Моя фамилия Цао, я лечащий врач». Дучен встал и пожал ему руку через стол. «Извините, что заставил вас ждать. Одному пациенту стало плохо». Доктор Цао вытер пот и сел напротив Дучена. Его взгляд упал на стакан с горячей водой. Полицейский сразу же пододвинул его к нему. «Вы можете выпить это, я не трогал». Доктор Цао без стеснения схватил стакан и вмиг осушил. «Вы ко мне по какому делу?» «Хотел спросить об одном пациенте». Дучен достал свой блокнот. «Его зовут Линь Гадун, и я слышал, что вы его лечащий врач». «Линь Гадун», — доктор Цао замолчал, подняв руку, чтобы вытереть рот его выписали знаю я только что видел документы дучен кивнул это произошло недавно перед весенним фестивалем другими словами он прожил в психиатрической больнице дучен мысленно подсчитал двадцать два года да но я стал его вторым лечащим врачом доктор горько улыбнулся Раньше это был Чжу Хуэйцзинь. Его заболевание было настолько серьёзным, что на лечение потребовалось так много времени? Судя по его медицинской карте, это психогенное психическое расстройство. Доктор Цао, казалось, что-то утаивал. Психическое заболевание отличается от других заболеваний тем что у него не так много показателей, проверяемых надёжными приборами и оборудованием, и это состояние может быть затяжным. Частота рецидивов высока. «Значит, он выздоровел, раз вы решили его выписать». «Как бы это сказать?» — доктор Цао скривил губы. «Вы человек, который крутится в госорганах». «Вы должны знать, что в нашей стране к некоторым вещам нельзя относиться серьёзно». «Что?» — Дучен вскинул брови. «Что вы имеете в виду?» «Трудно оценить ситуацию с Линь-Гадуном. Нет полной уверенности в том, что он вылечился, но и полностью отрицать это нельзя», безэмоционально произнёс доктор Цао, уставившись в стол. его семья всегда несла ответственность за расходы на его лечение». Позже его мать скончалась, так что мы могли покрывать только базовые расходы на лечение. В городе есть лишь одна психиатрическая больница, и у нас очень мало коек. Поэтому в начале этого года выписали группу пациентов, которые не представляют какой-либо опасности. Вы же понимаете, больницы тоже нужно зарабатывать». Ду фыркнул. «Действительно, приём психически больных людей — Это большая головная боль для местных властей. Особенно больных из тех семей, которые не могут позволить себе оплатить лечение. Правительство может выделить средства только из бюджета. И если речь идёт о пациенте, нуждающемся в длительном лечении, то нередко больница выписывает пациента, если государственное финансирование не поступает вовремя. Каким был линь -Гадун? «Да всё было в порядке», — доктор Цао на некоторое время задумался. Он стал более послушным. Несколько раз у него были приступы, но после того, как его усмиряли, ему становилось намного лучше. «Усмиряли?» «Электрошокером, например», — подбирая слова, произнёс доктор Цао. «Выбора не было. Боялись, что он может напасть». Дучиан пристально смотрел на него несколько секунд, затем медленно произнес «Доктор Цао, с вашей профессиональной точки зрения, он был болен или нет?» Доктор Цао снова взглянул на Ду и тот не заметил особых изменений в выражении его лица. Казалось, он не был удивлен этим вопросом. «Офицер Ду, пожалуйста». «Сначала ответьте мне на один вопрос». Доктор Цау сделал паузу. «Вы из полицейского инспекторского управления?» «Нет». Дучен был застигнут врасплох. «Разговор между мной и вами является абсолютно личным. Это не расследование и не сбор доказательств, иначе не пришел бы один. Не обращайте внимания на то, что я полицейский». «Хорошо». Врач немного расслабился, но всё же говорил осторожно. «Тогда мой ответ вам — это лишь моё личное мнение, и оно не может рассматриваться как заключение о состоянии линь-гадуна. Вам ясно?» «Ясно. Говорите». «Несколько лет назад, после того, как доктор Джу ушёл на пенсию, я взял на себя лечение линь-гадуна». Темп речи доктора был медленным, как будто он обдумывал каждое слово. «Я видел его медицинскую карту. Психогенное расстройство — это очень широкое понятие, и многие психические заболевания могут подойти под это определение». Он многозначительно посмотрел на Дучена, а затем продолжил. Поскольку это психогенное психическое расстройство, оно должно было привести к значительному удару по психике или психической стимуляции. Однако я не видел никаких записей в его медицинской карте. Более того, по моим наблюдениям, поведение Линь-Гадуна сильно отличалось от поведения других пациентов. «Разве вы не говорили, что у него были ненормальные эмоции и поведение Ха -ха. Доктор нервно рассмеялся. «Если бы вы были заперты здесь на десятилетие и день и ночь общались с психически больными людьми, вы были бы уравновешенным». «Что вы имеете в виду?» «Ничего такого», — немедленно ответил он. «Посудите сами». Дучен улыбнулся и внезапно подумал еще кое о чем. «Вы только что спросили меня, не из инспекторского ли я управления?» Полицейский проследил за изменениями на лице доктора Цао. «Это имеет какое-то отношение к данному делу?» Доктор Цао на мгновение заколебался. «Это лишь моё предположение. Первое, в чём я должен признаться...» Это то, что я не отрицаю, что Ленингадун — психически больной человек. Однако он провёл в больнице 22 года. Не потому ли, что он что-то совершил и выбрал лечение в качестве наказания? «Что вы сказали?» «Позвольте пояснить». Доктор, подавшись к нему, понизил голос. «Вы должны были слышать выражение «психически нестабильное», верно?» Конечно же, Ду Чен слышал его. Это относилось к ситуации, когда некоторые из нормальных людей, например, тех, кто подает заявление, отправляют в психиатрическую больницу для изоляции и лечения, лишая личной свободы. Больницы часто несут ответственность только за тех, кто проходит лечение или за тех, кто оплачивает медицинские расходы и не принимают никаких мер по лечению так называемых ненастоящих пациентов. Однако, с совершенствованием соответствующих законов и нормативных актов, в последние годы такого рода «психические заболевания» стали редкостью. Доктор Цао прекрасно понимал, что это незаконный акт, поэтому отвечал обтекаемо. Однако его вопрос к Дучену про инспекцию вызвал у полицейского новые догадки. «Кто поместил его сюда?» «Органы общественной безопасности», — доктор Цао выпрямился, — «принудительное медицинское лечение». «Городская контора или какое-то вышестоящее отделение?» «Какое-то вышестоящее. Я не могу вспомнить точно», — доктор Цао пожал плечами. «Вы можете сами проверить это. Однако ответственность по-прежнему лежит на том отделении». «Каждый месяц сюда приходил один человек, чтобы проверить, как обстоят дела у Линь-Гадуна. Двадцать лет без перерыва». «Как его зовут?» «Фамилия Ло. Зовут Шао Хуа». Доктор ца улыбнулся. «Это редкая фамилия, поэтому ее легко запомнить». Ду Чен распахнул глаза. В тот же миг его мозг заработал быстрее, и, казалось, возникла невидимая линия, соединившая разрозненные фрагменты вместе, в целостный пазл. Однако, прежде чем он успел разглядеть всю картину целиком, в кармане у него зазвонил мобильный телефон. Ду Чен взглянул на экран. Это был Гао Лян. «Да?» «Лао Ду». Голос Гаоляна был очень тихим, с эхом, как будто он прятался в противопожарном коридоре. «Мадзянь поручил нашему департаменту проверить информацию об одном человеке. Его зовут Линь Гадун», — выпалил Дучен, — «так ведь?» «Чёрт возьми! Откуда ты знаешь?» — удивлённо прокричал Гаолян в трубку. «Мадзянь едет в отделение за информацией!» Мацзянь сидел в одиночестве в конференц-зале отделения полиции по району Тэдун и пил горячий чай из бумажного стаканчика. Зал имел прямоугольную форму и ряд витрин на северной стене. Среди них можно было заметить различные трофеи, награды и благодарственные грамоты, которые филиал получал на протяжении многих лет. Даже на этом расстоянии Ма Цзянь видел, что четвёртое слева во втором ряду — коллективный знак отличия второй степени. Награда, присуждённая оперативной группе провинциальным департаментом общественной безопасности, после того, как была раскрыта серия убийств с изнасилованием 9.11. Сегодня он снова предстал перед ней, но она будто ослепляла его». Мадзянь повернул голову, и его настроение начало ухудшаться. Дверь конференц-зала распахнулась, и в комнату быстро вошёл Гао Лян. Э, «Капитан Ма, подождите минутку». Он пододвинул стул и сел рядом с ним. «Все материалы отпечатаны. Я попрошу скрепить их и отдать вам прямо сейчас». «Не нужно так затрудняться», — Мадзянь махнул рукой. «Спасибо, Сяо Гао». «Не за что». «Мы можем отправить материалы вам домой». Гао Лян посмотрел на часы. «У капитана Дуаня совещание, но он знает, что вы здесь и скоро придёт». «Не беспокойте его, я знаю, вы заняты работой». Мадзянь вдруг встревожился. «Сяо, Гао, поторопи их, я возьму материалы и уйду, ещё есть дела». «Хорошо, тогда подождите немного». Гао Лян встал со своего места и вернулся в коридор. Достав свой мобильный телефон, он посмотрел на экран, затем на парковку внизу. В это время на территорию филиала въехал старомодный внедорожник «Паладин». Выражение лица Гауляна смягчилось, и он пробормотал себе под нос. «Старик, ты здесь». Он вытащил из-за пояса прозрачную папку, немного постоял в дверях конференц-зала, затем толкнул её. Когда Мадзянь увидел, что он вошёл, его взгляд первым делом упал на папку. Гао Лян не отдал её сразу, открыл её и разложил материалы на столе. Э, «Капитан Ма, извините, заставил вас долго ждать», — он указал на бумаге. «Это прописка Ленингадуна, это свидетельство об увольнении». Мадзянь некоторое время терпеливо слушал, поджав губы. Наконец, дождавшись, когда коллега закончит говорить, он быстро собрал документы и сложил их в папку. «Спасибо, Сяо Гао. Скажи Сяо Дуаню, что я пойду». Он сунул папку под мышку, немного подумал, а затем попросил. «Не говори об этом никому другому. В конце концов, это личное дело, хорошо?» Гао Лян беспрерывно кивал краем глаза, поглядывая на дверь конференц-зала ма зянь похлопал его по плечу и направился к двери. Но как только он приоткрыл её, столкнулся с человеком. Тот тяжело дышал, как будто всю дорогу бежал трусой. ма зянь посмотрел на его бледное потное лицо и ошеломлённо вскинул брови. «Чен?» Ду-Чен вытер рукавом пот. На его усталом лице появилась улыбка. «Капитан Ма, давно они виделись». «Вот уж точно. Проходил сегодня мимо отделения, решил заглянуть». Мадзянь быстро пришёл в себя. «Я слышал, ты болен. Что-то серьёзное?» «Запущенный рак печени», — коротко бросил Дучен, не обращая внимания на растерянное выражение лица Мадзяня. «Редко сюда заходишь. Давай сядем поговорим». Он пододвинул стул, сел сам, достал портсигары положил его на стол. Мадзян не пошевелился. Нахмурившись, он посмотрел на него и тихо спросил. «Когда ты узнал? Тебе уже делали операцию?» В этот момент Дучен увидел искреннюю озабоченность в глазах бывшего товарища. Такого взгляда он не видел последние двадцать три года. Все те дни, когда они были на ножах, будто рассыпались прахом из-за печальной новости. «Вы можете посочувствовать мне, но я не могу не придавать значения тому дню, когда всё небо заслонили тучи и затянули солнце». Дучьян опустил веки и указал на стул перед собой. «Садись, капитан Ма. Да не нужно так». Мадзян неохотно улыбнулся. «Чен, позаботься о своем здоровье. Я могу помочь, просто скажи». «Почему это беспокойство не может исходить от хороших друзей? Почему мы должны проводить лучшее время нашей жизни в ненависти друг к другу?» Дучен крепко зажмурился, но тут же открыл глаза. «Давай поговорим, капитан Ма» давай просто поговорим мадзянь несколько секунд молчал а когда заговорил снова его тон стал жестким и холодным о чем говорить эта фраза заставила сердце дучеа необъяснимо расслабиться он указал на папку зажатую под мышкой расскажи о нем чего «Сегодня ты не просто так проходил мимо». Дучен достал сигарету и закурил. «Ты здесь для того, чтобы найти информацию о человеке по имени Линь Гадун». Мадзянь немедленно повернулся и посмотрел на Гао Ляна. Последний смущенно сказал «Вы продолжайте». Открыл дверь и выскользнул. В зале остались только Дучен и Мадзянь. «Это личное дело каждого. Этот линьгадун задолжал моему родственнику больше десяти тысяч юаней, и теперь никто не может их найти». «Мадзянь», — прервал его Дучен. «Теперь нас только двое. Скажи мне честно, что сказал тебе Ло Шао Хуа?» Услышав это имя, Мадзянь взвился. «Ты что, блядь, следишь за мной?» «Слежу, но не за тобой» а Азало Шаохуа. Дучен встал и посмотрел прямо в глаза Мадзяню. Он знает правду, верно? Он ведь знал, что Линь Гадун был убийцей. — Ты что, пес сраный? — заорал Мадзянь. — Так и хочешь цепиться в меня? Внезапно дверь зала распахнулась, и вошел Дуань Хунцин. Улыбка застыла на его лице, когда он увидел двух людей, стоящих лицом друг к другу. «Капитан Ма, Лао Ду...» посмотрел на Мадзяня, а затем на Ду Чена. «Ты...» «Как ты узнал? В девяносто втором году вы знали, что с Сюйминляном поступили несправедливо, верно?» Ду Чен, не глядя на Дуань Хунцина, шаг за шагом приближался к Мадзяню. «Кто решил отправить Линь Гадуна в психиатрическую больницу? Ты или Ло Шао Хуа?» «Я ничего не знаю!» Мацзянь стиснул зубы, и его лицо напряглось. Он пристально посмотрел на Дуань Хунцина и, развернувшись, собрался уходить. «Я не обязан отвечать на твои вопросы!» Ду Чен схватил Мацзяня за рукав. «Почему ты не сказал этого сразу?» «Из-за страха взять на себя ответственность? Боялся, что не сможешь стать грёбаным заместителем начальника управления?» Дуань Хунцин шагнул вперед и оттащил Дучена. «Лао Дух, успокойся!» Дучен с силой оттолкнул Дуань Хунцина, и тот пошатнулся, вцепившись в стол. «Что линь Гадун сделал с Ло Ин? Он снова крепко схватил Мадзянь, его нос почти касался его лица. «Ло Шаохуа наблюдает за ним, верно?» «Какое это имеет отношение к тебе?» Мадзянь схватил Дучена за воротник. «Не втягивай Шаохуа, черт возьми!» «Вы же полицейские!» Глаза Дучена налились кровью, а голос звучал хрипло. «Вы, ребята, нарушаете закон ради личной выгоды!» «Пойди и посмотри, как выглядит мать Сюймин Ляна!» «Хватит!» Дуань Хунцин шагнул вперед, чтобы с силой разнять Дучена и Мацяня. Они оторвались друг от друга, тяжело дыша. Постепенно комната заполнялась людьми. Все видели, что Дучен, который до этого был на больничном, и Мацянь, бывший заместитель директора филиала, выглядели так, будто готовы перегрызть друг другу глотки. «На что смотрите?» — Дуан Хунци напрокинул ногой стул. «Всем возвращаться к работе!» Приказ разъяренного заместителя директора заставил Зевак разойтись. В конце концов, у двери остался только Чжан Чжэнь Лян, молча смотревший на происходящее дуань Хунцин, скрестив руки на груди некоторое время стоял неподвижно и тяжело дышал затем поднял голову и посмотрел дуучену в лицо лао дух что ты творишь и вот он был полон раздражения, смешанного с ноткой негодования ты помнишь что я тебе говорил начальник дуань мне ничего не нужно ддуучен перевел взгляд смосяни на дуань хунцина я просто хочу знать правду «Неужели правда так важна? Прошло более двадцати лет. Кто сейчас его вспомнит? Есть ли смысл продолжать расследование?» «Есть смысл!» — губы Дучена задрожали. «И я помню!» «Ты же, черт возьми, умираешь! Сколько месяцев у тебя осталось? Сколько дней? Сколько часов? Зачем изматывать себя?» «Я же говорил тебе!» Дучен посмотрел на Дуань Хунцина, Затем на Мацзяне и повторил слово в слово. «Оставшиеся месяцы, дни, часы и минуты я буду докапываться до истины». Хунцин, выругавшись, гневно смахнул бумажный стаканчик со стола. Затем уперся в его поверхность руками и опустил голову на грудь. Его тело било мелкой дрожью. Долгое время он искосо пристально смотрел на Дучена. «Хорошо, Лауду, тебе на себя наплевать, я понял». Схватил Дучена за шиворот и потащил его к витрине. «Взгляни на это! Что это такое?» Он указал на трофеи и сертификаты. «Это то, за что наши доблестные коллеги проливали пот и кровь в обмен на свои жизни». Внезапно он поднял один из кубков и швырнул на пол. Его золотой корпус с грохотом развалился на части. «Теперь это ничего не значит, да?» — закричал Дуань. «Почести тебе больше не нужны!» Он тут же достал благодарственную грамоту и поднял руку, чтобы разорвать ее на части. Увидев это, Джан Джен Лян поспешно подбежал, чтобы остановить его, и схватил грамоту, у которой уже был оторван уголок. Гнев Дуань Хунцина не утихал. Он оттолкнул Джан Джен Ляна и указал на Ду Чена. Кончики его пальцев дрожали, но он не мог вымолвить ни слова. Прошло много времени, прежде чем он стиснул зубы и заговорил с мольбой в голосе. «В течение стольких лет мы прорывались через ливень пуль. Кровь растекалась по грязи, и так нелегко было вернуться!» Дуань Хунцин оглянулся на Мадзяня. Бывший заместитель директора печально взглянул на него и отвернулся. «Лауду!» «Считай, что я умоляю тебя!» Дуань Хунцин снова повернулся к Дучену. «Ты можешь просто оставить это дело в конце концов?» «Нет!» Дучен вскинул голову, широко раскрыв глаза. «Чтобы расследовать это дело, я потерял всю свою семью! Всю!» Хунцин ошеломленно посмотрел на него. «Ты...» «Все это застряло комом у меня в горле более чем на двадцать лет!» Дучен расстегнул воротник и указал на свое горло. «Я не мог ни проглотить его, ни выплюнуть. Каждую ночь жена с сыном смотрят на меня и говорят, ты должен поймать его. Обязательно поймай его!» Рот все сильнее и сильнее наполнялся кислым рыбным привкусом. Но Дучен, не замечая этого, продолжал срываться на рык. «Я не выполняю никаких обязанностей. Я просто служу себе ради моей жены и сына!» Он наклонился ближе к Дуань Хунцину и увидел, как искаженные черты его лица отражаются в зрачках начальника. «Я не могу позволить им умереть напрасно. Я был на правильном пути уже тогда!» Дучен посмотрел на Мадзианя, стоявшего позади Хуань Хунцина, сжав кулаки, и предметы перед его глазами постепенно начали плыть. «Я умираю. Ты можешь позволить мне продолжить начатое? Отнесись к этому, как к уходу в хоспис, слышишь?» В лицо Хунцину густо брызнула алая жидкость. Он со страхом в глазах посмотрел на Дучена. Тот не мог вымолвить ни слова. Из его рта вытекала кровь. «Наставник!» — потрясенный Джан Джейн Лян бросился на помощь Дучену. Тот тоже был ошеломлен. Он поднял руку, чтобы вытереть рот, и обнаружил, что на его ладонях остались кроваво-красные следы. «Черт возьми! Что, черт возьми, происходит?» Дучен покачал головой и пробормотал что-то себе под нос. Посмотрел на Дуань Хунцина, лицо которого было в брызгах крови, и уголки его рта растянулись в беспомощной улыбке. «Прости, начальник Дуань». Дучен вырвался из рук Джан Джейн Ляна и хотел сделать шаг вперед, чтобы вытереть кровь с лица Дуань Хунцина, но стоило ему сделать шаг, как он без сил повалился на пол.